Глава одиннадцатая. Знаете, о днем все же можно увидеть куда больше, чем ночью, как бы банально это ни звучало. А все дело в том, что выйдя утром, хм, вернее, уже днем на небольшой балкончик, дабы подышать свежим воздухом, перед моими глазами открылось впечатляющее зрелище. Огромный Я бы даже сказал, громаднейший купол, будто состоящий из чистой тьмы, расположившийся на расстоянии буквально десятков километров от этого лагеря. Я все же не настолько туп, как могло бы показаться иногда. Так что сразу понял, где именно находится моя цель на этом континенте. Так близко и в то же время так далеко. Почему-то сразу пришло осознание, что пытаться прорваться силой сквозь этот купол бесполезно. От него еще не ощалось какого-то невероятного магического давления или чего-то подобного. Да от него не чувствовалось вообще ничего, будто и не было его вовсе, и он является естественным элементом мира вокруг нас. Странное ощущение, если честно. Какая-то смесь восторга с подсознательным чувством опасности. Но хоть теперь я понял, про какой барьер говорил полубог. На преодоление подобного и вправду потребуется, ну, очень много времени, если это вообще возможно. Вот честно, у меня даже промелькнула некая доля уважения к Александру. Если он вправду уже почти готов сломать подобный барьер, то он весьма искусный маг. Пусть даже на это пришлось потратить много лет. И в то же время я осознал, что самостоятельно сквозь этот купол просто не прорвусь. Не мой уровень пока что. Значит, похоже, придется дожидаться, пока его окончательно не сломают. Других вариантов у меня сейчас просто нет. Но попробую продумать еще варианты, когда осмотрю его поближе. Сейчас же меня отвлекли осторожным стуком в дверь. И я не стал тянуть, приоткрыв дверь, дабы узнать, кто решил нас побеспокоить. А оказался это мужчина среднего возраста. — Доброе утро, господ... — на миг запнулся он. — Да, утро, — ухмылился я. — Что-то произошло? — Нет, ничего срочного. Просто господин Александр проснулся и отправил меня к вам, дабы вести в курс дел по аборигенам. — Ах, это... Хорошо. Тут есть рядом какой-нибудь кабинет свободный? — Прямо напротив вас. Я уже все там подготовил, — указал он рукой на дверь передо мной. — Хорошо, жди меня там. Через пять минут буду. — певнул я, закрывая дверь после чего подошел к кровати, где сладко спала Агни и, не решившись нарушать столь приятный сон, просто оставил записку на столике рядом. Сам же проследовал в комнату напротив. И да, оставлять Агни одну я не боялся. Защиту мы тут вчера смогли установить неплохую. Да, весьма недолговечную, да и не способную сравниться с полноценной стационарной. Но этого и не нужно. Этой достаточно будет оповестить меня о вторжении и сдержать первый натиск, дабы успеть подготовиться. Но перейдем к делам. Мужчина уже ждал меня возле небольшого столика в центре комнаты. «Начнем», — кивнул я ему, подходя ближе. «Прекрасно. Тогда я введу вас в курс дела. Так называемые аборигены. В большинстве своем состоят из монстров, что обрели человеческое сознание и облик, так что считать их слабаками точно не стоит». Как вы наверняка знаете, слабаки не смогут прожить достаточно долго, чтобы достичь подобного. А также стоит учитывать, что до сражения нашего господина на этом континенте их было куда больше. Так что они мстят. Да, даже монстрам свойственно месть. Поэтому договориться с ними никак не получится. Мы для них торженцы и убийцы. Они жили на этом континенте до нашего прибытия и знают его намного лучше нас». В этом и заключается главная проблема. Мы банально не успеваем реагировать на их внезапные атаки и столь же внезапные отходы. А уж сражаться на их территории... Ну, вы сами должны все понимать. Что вы уже предпринимали? Да практически все. Было несколько попыток глобальных карательных рейдов. Вот только потери были столь велики, что мы отказались от этой идеи. Причем даже сам господин участвовал в последнем таком рейде. Так, основная группа, с которой он двигался, не подвергалась нападениям. А вот все разведчики и любые отбившиеся были уничтожены. Более того, не стоит забывать и про местную флору, что ничуть не менее опасно, чем фауна. Да, основная группа тогда и не подвергалась нападениям. Вот только даже так понесла приличные потери. В основном из-за различных видов отравлений. Вот... Идете вы себе спокойно по лесу, а красивый цветочек, мимо которого прошли, выпускает вам в шею пару своих спор, и все. Считайте, что вы уже труп. По крайней мере, если не понять это сразу. В отряде было множество сильных магов, что достаточно долго сдерживали яд в организме, даже не замечая этого. И это стало роковой ошибкой не только для них, но и для всех нас. Когда поняли, в чем причина, уже полотряда оказалось заражено. Спасти удалось далеко не всех. Ага, мучту! передёрнуло меня от представленного. Но должны же быть и хорошие новости. Ну, относительно хорошие. У нас есть несколько предполагаемых точек, где может находиться их основная база вот здесь, здесь и здесь. Быстро раскатав карту на столе, он очертил три области. Я сразу же окинул взглядом всю карту. Судя по всему, мы располагались сейчас немного юго-восточнее центра континента. Отмеченные области тоже были примерно в той же области, только в разных местах. Причем будто окружали этот лагерь со всех сторон. Нашел ей тот прибрежный лагерь. И еще пару интересных точек, которые стоит позже проверить. Но это все потом. Интересно. Как вы могли догадаться, расположены они в самых опасных местах континента. Первый — болото. Райды как раз и были направлены туда. Второй — горы. С одной стороны, кажется, что это намного проще. Вот только это далеко не так. Там нападения становятся еще более опасными. Не только с воздуха, но и с -под земли. Под этими горами раскинулась настоящая сеть подземных пещер. И, поверьте, лезть туда — чистое самоубийство. Ну и остается третье место, я бы сказал, самое проблемное — море. Э -э — Вы уверены? — Да, все сто. — Да. «Мы точно не знаем, где располагается главный лагерь, но то, что в этих местах есть как минимум малые лагеря или перевалочные пункты, я уверен абсолютно. Может, слишком часто удары происходят именно оттуда». Помощился он, видимо, вспоминая что-то. «Так вот, про море. Вы, как и многие маги, недооцениваете его. Вот только не стоит забывать, что и там живут монстры. Да, среди них самый малый процент разумных существ, все же рыбы есть рыбы. Но они есть, и это проблема. Магов даже среди водников, что привыкли сражаться в этой стихии, не так много. Хм, понял вас. Есть еще какая-то информация, что мне следует знать? Вот тут более подробные доклады разведки и их предположения, выложил он свиток на стол. Но от себя хочу добавить, что главное — это найти их лагеря, желательно главный лагерь. Это основная цель. Все остальное лишь побочно. Вы все равно серьезного урона им не нанесете, а, может, и сами умрете. И это не понижение ваших достоинств, а констатация факта. Нам известно как минимум о двух монстрах ранга бессмертного, и действуют они почти всегда вместе. Если вы решите сразиться с ними, то умрете. Но если мы найдем лагерь и призовем туда полубога, то им не сдобровать, и уже не важно будет, бегут ли те бессмертные или попытаются дать отпор. Мы в любом случае будем в выигрыше. «Понимаю. Карту могу забрать?» «Да, конечно», — кивнул мужчина. «Благодарю». Тут же свернул карту, убирая свое пространственное кольцо. Впрочем, то же самое сделал и с записями разведчиков. Будет полезно почитать. Карта уж точно не помешает. А то я думал ее реквизировать потом у кого-нибудь. «Если вам что-нибудь будет нужно, обратитесь к любому из слуг. Они передадут мне или же сразу сами все организуют». «Хорошо». «Но как мне вас называть?» «Ах, это... Простите, уже привык, что все меня знают. Общество, знаете ли, весьма замкнутое и небольшое. Но я просто Фейн. Вам представляться не нужно, господин Джестер. Рад был с вами познакомиться, и надеюсь, у вас все получится». Глубоко поклонился он. «Вам спасибо за предоставленную информацию», — кивнул я. «Ах, точно!» Уже собиравшийся уйти Фейн вдруг резко остановился, достав из пространственного кольца две какие-то вытянутые деревяшки, от которых так и тянуло магией. «Держите. Еще пара маячков для телепортации, на всякий случай. Господин просил передать». «Спасибо», — кивнул я, убирая их в карман. Вот только стоило Фейну выйти из комнаты, как я тут же достал шкатулку, где уже лежал прошлый маячок, и положил туда же эти. Ничего особенного, просто артефакт, что блокирует эманации магии. «Ну а нефиг пытаться следить за мной таким способом. Не удивлюсь, если первый маячок и вправду был лишь способом призвать полубога, а вот эти уже точно нет. Вернее, не только для этого. Тогда Александр просто был пьян и вряд ли такое готовил заранее, а вот Фейн тот еще мутный тип на самом деле, несмотря на свое, казалось бы, доброе отношение ко мне. По глазам было видно, что какой-то новый мутный бессмертный, вдруг объявившийся в его отчине, Ему совсем не нравится. Нет, использовать он меня будет с радостью, но доверять — даже не смешно. И с этим стоит быть осторожнее. Сомневаюсь, конечно, но если до них все же дойдет информация, что джестер мертв, мне не поздоровится. Стоит отслеживать это. Потом перемещусь в тот прибрежный лагерь и подкуплю кого-то из рядового состава, чтобы сообщил мне, если прибудет новый корабль. С ним точно должны будут появиться актуальные новости. И там придется либо уничтожить посланника, желательно вместе со всем кораблем, либо бежать из замка как можно быстрее. Честно говоря, я бы уже давно свалил отсюда куда подальше, если бы не такой шанс. Выпускать его было бы просто грешно. Так что попробуем отыграть от этого, но там уже будем решать по ситуации». А сами маячки я все же решил оставить. Могут пригодиться. Да и если их уничтожить, боюсь, есть шанс, что об этом узнает их создатель. А мне совсем не хочется таким образом сразу же вызвать в себе еще большее недоверие. А вот блокировка их — вполне нормальное дело. По крайней мере, если ты не идиот. Правда, как различить блокировку и уничтожение? Раньше как-то не работал с такими артефактами. «Так что сказать не могу. Возможно, и разницы нет. Надо плевать». Вскоре я вернулся к огне застав ее уже проснувшейся. Рассказал обо всем услышанном. Оставалось только решить, куда направимся в первую очередь. «Горы», — решительно произнесла девушка. «Хм, аргументируешь?» «В море соваться безумие. Да и сомневаюсь, что главное среди них мог появиться у рыб. Болото?» Я еще не настолько свихнулась, чтобы идти туда просто так. А даже если и пойду, то буду просто выжигать все на своем пути. Но и остается только один вариант. Тем более, что нам с тобой не впервые по программ скакать. Так сказать, знакомая обстановка. — Это да. Тут ты права. Впрочем, особой разницы для нас все равно нет. Неважно, где там их главный лагерь. Против меня в любом случае отправят именно бессмертных. Именно это нам и надо. Так что решено. — Побудем приманкой. — Только приманкой в комфорте. Я не собираюсь переться в такую даль пешком. Телепорты тоже лучше лишний раз не использовать. Уж слишком шатает, даже не относительно короткой дистанции. Да и у нас цель привлечь внимание, а не быстро добраться до места. — Как скажешь, — ухмыльнулся я, не став даже спорить. Тем более, что она была абсолютно права. Так что вскоре, выйдя во двор замка, я перехватил первого попавшегося человека. «Эй, любезнейший, у вас тут э, карета-то есть?» «Что? А, господин, это вы?» Явно хотел ругнуться слуга, но вовремя понял, кто перед ним. «Да, конечно. Господин Люциус любит выезжать на прогулке. Сейчас же подготовлю ее для вас. Ждем». Не прошло и десяти минут, как все было готово. Будто нас уже ждали. Хотя почему будто? Если Фейн не дурак, а он явно не такой то должен был предположить, что я дальше собираюсь делать По сути, было лишь два варианта. Либо я попытаюсь проникнуть в нужные области тайно, либо поеду максимально открыто. Первый вариант, разумеется, был куда лучше. Но добавим немного высокомерия и придуринки в мой образ. Пусть считает меня излишне высокомерным и бесстрашным, но не слишком. Как минимум, любящим комфорт. Да, так будет лучше. Такому никто не удивится. Для магов это очень типично. Так вот, карета явно была уже готова. Даже кучера нам выделили. Им оказался весьма слабенький маг ранга подмастерья Но даже это уже показатель. Казалось, будто тут вообще не было ни магов. Но не удивлюсь подобному. Отказываться от кучера я не стал. Пусть везет. Мне удобнее. А избавиться от явного наблюдателя будет совсем несложно при необходимости. Так мы и покинули этот гостеприимный замок. Тут даже импровизированная дорога была. Явно поработал маг земли. Разумно. За столько-то лет. Когда пересекни границы данного поселения, высунул руку за окошко, незаметно выпуская разряд молнии в землю. А потом еще раз, чуть позже. И еще раз. И уже спустя минут пятнадцать я получил плоды моих усилий. Первый сигнал. Второй. Третий. Все сработали. За нами явно двигались следом. И сильно сомневаюсь, что Фейн или его господин внезапно озаботились моей безопасностью и комфортом, отправив охрану, что стараются не попадаться на глаза. Ха! Скорее, это еще одни наблюдатели, что более вероятно. Все же я оказался прав. Нам не доверяли до конца. Разумно. Но это не было проблемой. Чего-то подобного я ожидал и даже разочаровался бы, не отправив за нами наблюдателей. Да на их месте я бы еще и отправил слежку за слежкой, на случай, если я захочу избавиться от первых. Так что, когда действительно буду это делать, стоит учесть данное предположение. Дальнейший наш путь прошел относительно спокойно. По крайней мере, до тех пор, пока под колесами кареты была дорога, а вот когда она сменилась обычной землей, начались проблемы — Правда именно, что проблемы с комфортом. Муж больно карету начало шатать. Было банально неудобно, на что поделаешь, пришлось терпеть. А вот попыток нападения хотя бы диких животных на нас не было. Но и тут понятно почему. Я совсем не старался скрыть свою силу. Так что ни одно животное банально не решилось бы напасть на превосходящего их хищника. А вот других хищников, что не побоялись бы это сделать, Я очень даже ждал. И они не заставили нас долго ждать. Стоило нам только въехать в пределы горного массива, как не прошло и получаса, прежде чем все случилось. Огромный вал огня буквально испеляет карету вместе с ее коучером. Вот только возникший за пару мгновений дослучившуюся вокруг меня и огнем барьер из молнии с легкостью защищает от огня. И мы падаем на тот самый пепел кареты, оставшийся после прошедшей волны огня. А вот лошади, как ни странно, уцелели. Разве что пару ожогов получили, но не смертельных. Так что сейчас они с диким ржанием устремились прочь. Нет. То, что решили проблему с кучером, хорошо. Свидетель этот был мне не нужен, но остальные-то зачем? Сомневаюсь, что они правда надеялись, что такой атакой могут убить меня. Хотя шанс все же был, если бы я расслабился и не накидывал защиту. «Могли бы и просто позвать». «Зачем было карету уничтожать?» «А нам потом пешком переться из-за вас», посмотрел я упрекающим взглядом на мужчину и женщину, представших передо мной. «Вот и местные бессмертные пожаловали. Что же, тогда пора поговорить».